261. Матерь огня йоги На каждое противодействие или темную попытку будем отвечать усилением света огня, нагнетая его силою, взятую от энергии противодействия. В этом и заключается умение заставить джиннов служить. Процесс очень тонок и требует постоянной дозорной расторженности, чтобы не упустить начало момента атаки темных. Когда они убедятся? что все их стороны не дают ожидаемых ими результатов, они отступают.